И тут мне стало ясно, что приехав к Эвелин, я таким образом умудрился угодить прямо в лапы Эрику, и теперь буду в некотором роде его пленником. Он в любой момент сможет снова покуситься на мою жизнь, если я останусь в этом доме, разумеется. Однако Эвелин сказала, что если я буду жить у нее, то она оставит меня в покое. Я колебался. Ей, конечно, доверять не следует.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 По-моему, с того дня он и начал во всем тебе подражать. И все равно я его ненавижу, чтобы он пропал. Я думаю, что он... Джулиан, Джулиан, Джулиан. И да, и нет, какая-то игра. Я его обыграл, он утратил свое хваленое самообладание. Да, что-то такое вспоминалось. Нет, я так и не мог вспомнить, что это было. А Кейн? Как ты его дурачил? Он ведь до сих пор тебя ненавидит, знаешь ли. Я понял, что в семье меня не особенно любили, и это почему-то меня радовало. Имя Кейн тоже звучало привычно, очень знакомое имя. Эрик, Джулиан, Кейн, Корвин, имена эти сменяя друг друга вертелись у меня в голове, и мне показалось, что им там тесно. Все это в прошлом. Произнес я непроизвольно. И это было действительно так.